Глава 11. Экспроприация Итак, правая рука с отрядом своих бойцов и свежепризванных на дело наемников отправился в окрестности заповедника Кхара, терроризировать лесорубов и шахтеров, вымогая у них ресурсы на развитие лагеря. Поиск информации по запросу «Криминальный бизнес», «Нелегальные источники дохода», «Грабежи», «Организованная преступность», «Азартные игры», «Незаконная торговля», «Нелегальный бизнес». Завершено. Анализ полученных данных – 12%. При себе Шардон оставил только щелкунчика шныгу Гоблин умел призывать не только призраков, но и духов места, которые водились в каждой локации, включая дома, колодцы и пещеры. Об этом своему ученику поведал Кхар, когда тот потребовал забрать это ошибка шибко бесполезное умение и немедленно выдать ему новое, чтобы больно драться, всех убить и один остаться. Втроем они начали обходить весь лагерь, и в каждой новой локации, которых здесь оказалось три, заклинатель призывал духа места и устраивал ему допрос с пристрастием, хлестал изгоняющими нежить молниями в треть силы. В хижине главаря жил Дымовой, нечто мелкое и мохнатое с противным скрипучим голосом. В обмен на отмену пыток волшебным электричеством дух пообещал впредь, как должно следить за порядком, не отлынивать от работы. Получено плюс 3 к уровню чистоты. Шанс потери монеты мелких предметов снижен на 18%. И показать тайное место, где деньги лежат. Вы обнаружили мелкий тайник. Вот тут в дело и вступил щелкунчик, который ловко вскрыл найденный в стене тайник, обезвредил ловушку и извлек содержимое. 2000 золотых, связку зачарованных отмычек – 3 и ядовитое зелье – 3 для крафта или смазывания лезвия оружия. Деньги тут же пошли в общак, а остальное атаман прибрал себе. В казармах обосновался некий хитрый стукач, мелкий дух, у которого вместо правой руки оказался деревянный молоточек, а вместо левой – метелка. «Так вот, кто нам ночами в потолок и стены стучит? Спать не дает!» Озлобился щелкончик доставая из инвентаря зловещего вида ржавый кузнечный молот. «Пометка. Узнать у Щелкунчика про молот и его ремесленные навыки». «Это не я, не фартом богом клянусь, не мои руки это дело. То патлаты стучит, запрятал куда-то зелье приворотное, да запамятовал, вот и ищет теперь». «И куда он его спрятал?» — поинтересовался Шардон. «Так знам, куда? Под половицу, что под вон тем корытом». щелкончик двинулся к тайнику, но дух продолжил. «Токма нет там уже ничего». Зелье это три кармана давно уже сыскал и употребил его по назначению. Ну, сам-то я того не видел, но вернулся он в тот день затемно и с довольной рожей. «А еще какие Мне то ники есть?» «Мне-то почем знать? Мое дело тихонько глядеть да стучать». Пожал плечами дух. «Так это ведь не ты стучал, а потлатый свой ник ночами ходит и ищет». «Все так и было, ага». Или картавый старший, когда ходил воровской общак искать, атаманом припрятанный. Башмаки у него с каблуками деревянными, вот оно и стучит. «Все, понял я, какого рода это стукач, и как он стучит. Точнее, на кого?» «О, шестерка позорная!» Рявкнул щелкунчик и влепил за трещину мелкому духу. Тот отлетел в сторону и заверещал. «А ну, как я про тебя тоже, атаману, всю правду скажу, а? За тобой тоже грешки водятся, морда ты протокольная!» «Ох, держите меня, семеро, они-то я прямо сейчас еще один грех на душу возьму!» Заорал взломщик, бросаясь за духом, на того уже и след простыл. Его изгнал Шныга. «Это что же такое получается?» задача на почесал макушку разбойник. «Он теперь тебе на нас стучать будет? Думаю, что это и есть его основная функция», согласился Шардон. Щелкунчик пристально посмотрел на Атамана, нахмурился и перевел взгляд на то место, где пропал дух-стукач, потом на шныгу и молча усмехнулся каким-то своим мыслям. Третьим призванным существом оказался некий смотрящий дух. Тщедушное существо с длинными и тонкими, напоминающими паучьи лапы руками и усиленной глазами огромной головой, из-за этого тоже похоже на паучью. «Небось, тоже за нами подсматриваешь и стучишь?» Сразу же наехал на него взломщик. «И как нет, занимаюсь исключительно поисками потерянного и несу круглосуточную службу на вверенном мне наблюдательном пункте», бодро отрапортовал дух. «Тогда ты чего нас и нападений не предупредил, гнида?» прошипел щелкунчик. «Кричал я, только вы меня не слышали». «Мало кто умеет духов понимать», подтвердил его слова гоблин. «Шныга умеет, шныга научился, шныга совсем умный стал». «Вот к нему и будешь теперь обращаться в случае чего, понял?» Атаман указал духу на заклинателя, и тот кивнул. «Как тут не понять? Видал я, что этот колдун с дымовым сотворил. Доложу все вовремя и честь по чести. Даже не сомневайтесь, ваше благородие!» Вытянулся тот по струнке. «Вольно, рядовой!» Автоматически отозвался Шардон, используя свои базовые словари. «Только мне бы вышку назад вернуть, тогда я втрое дальше смотреть и слышать смогу. Я подумаю над этим. Служу атаману бы Дух пропал, а Шардон повернулся к щелкунчику. «Откуда у тебя этот молот?» «Друг подарил. Кузнец он». «А сам умеешь что-нибудь?» «Ну, только если что-нибудь, и умею. Только нет у меня ни кузницы, ни помощника толкового. А без этого даже подкова не починить. Что за друг?» «Из взгорка Грымхи. Делают разные инструменты селянам. Косы, вилы, плуги. А вот оружием не занимается. Там у них с этим делом вообще строго, кому и чего можно ковать». Пометка. У Щелкунчика есть друг в сгорке грымки Можно использовать его для переговоров с местным старостой. Пометка номер два. Щелкунчик владеет кузнечным ремеслом. Анализ данных 65%. «А вот и я. Заждались?» Веселый голос у Хореза разнесся по округе. о а где все? Неужели остальных какие-то отморозки перебили?» Бессмертный стоял посреди лагеря и оглядывался по сторонам. «Ау! Эй, барон, ты хоть пати прими, чтобы я вас найти смог!» Персонаж Ухарест предлагает вам вступить в группу. Да? Нет? Да. Вот вы где. Игрок зашел в хижину, где сидела троица неписей. А что с остальными? На ушли. Хм, это случайно не такое дело, за которое капитан Гелларк грозится всю твою шайку на заборе вздернуть? У нас весь клан уже час на ушах стоит. Твои головорезы половину вчерашней добычи из шахты вынесли. Я приказал брать только камень. Вы же не добываете камень? Все добываем. Угрюмо буркнул бессмертный. Нам теперь все нужно. Искусственному интеллекту не свойственно любопытство, зато живым и тщательно проработанным игровым персонажам вполне свойственно хамство. «Слышь ты, зелёный, это нам теперь что, уже из-за простые булыжники с вами бодаться придётся?» навис над игроком щелкунчик. «Скажи спасибо, что я уже сделал достижение на 500 разбойников», смерил тот взломчика презрительным взглядом. «Я хотел попросить клана помощи», подал голос Шардон. «Решился всё же нашими руками с конкурентами разобраться, а я сразу тебе предлагал». Мне нужна помощь, чтобы вынести лабораторию из пивного барона и чтобы раздобыть оборудование для кузницы. Ого!» – бессмертно огляделся. «И ты это все здесь хочешь поставить? Я планирую построить две мастерские». В интерфейсе развития лагеря нашлась такая возможность. Но в отличие от функционала доступного старости, атаман не мог закупать в них инструменты, оборудование или хоть как-то влиять на специализацию. Фактически это были просто небольшие лачуги с небольшим бонусом на крафт и с возможностью хранить ресурсы. Анализ данных 82%. «Так-так-так». Бессмертный задумчиво постучал пальцем по кончику носа. «У нас сейчас серьёзная запара, каждый человек на счету. Давай вместе прогуляемся до посёлка, и я тебе сам помогу и с лабораторией, и с кузнечными принадлежностями». «У вас какие-то неприятности?» «О, что я слышу? Наш великий пивной барон научился проявлять сочувствие?» «Меня зовут Шардон, и мне не хотелось бы навлечь на себя проблемы, с которыми не в состоянии справиться целый клан бессмертных». «Чурбан ты бесчувственный!» Вздохнул Харес «Нет, можешь не волноваться. У нас совсем наоборот сплошные приятности. Апаем клан до 10 уровня, получаем замок и выходим на мировую арену. И нам станут доступны клан рейды, клановые войны, глобальный рейтинг и так далее». «Вы хотите захватить замок барона Фурье?» «Нет, бессмертные могут захватывать только замки друг друга. Но в войнах кланов можно участвовать только имея собственный замок или 30 уровень клана». «Тогда как вы собираетесь?» «Цитирую, получаем замок». «Восстановить! В лесах гоблинов есть развалины старого замка, такие разбросаны по всему миру специально для того, чтобы бессмертные могли их отремонтировать». «Кем разбросаны?» «Разработчиками». Диалоговый скин послушно заменил опасное слово на разрешенный аналог. «Творцами нашего мира». «А если я захочу восстановить этот замок?» «Даже не знаю. Теоретически, если ты будешь главой клана 10 уровня, и у тебя, кажется, достаточно ресурсов и работников, нужных профессий, то...» Орку молк и закрыл глаза. «Прошла минута. Две». Ухарес открыл глаза и покачал головой. «Нет, не получится. Извини, дружище, но я проверил. За всю историю вашего мира не появлялось ни одного нового замка, кроме тех, что принадлежат бессмертным. Кстати, я твое поручение выполнил. И парламентера на респе слил, и записку атамана передал». Что ответил танцующий пак? «Убил меня, иначе как бы я тут оказался так быстро?» «Вот как раз иду с респа. Голыми руками убил, между прочим. У него какой-то редкий билд под рукопашку. Это сойдет за ответ» думаю он не хочет заключать с тобой союз да ты прав так что давай мое говорящее полено то есть твое говорящее полено зачем она тебе хочу попасть в топ искателей редкостей а для этого нужно набрать 10000 очков которые даются за нахождение спрятанных по всему миру пасхальных яиц у меня нет пасхальных яиц у меня только пасхальное полено это оно и есть долго объяснять просто давай сюда и я его тебе сразу же верну и не бойся не сломаю я твою деревяшку В руке Шардона появился обсуждаемый предмет. «Э, «Это же простое полено», — удивился Ухарес. «Не совсем». Атаман уронил деревяшку на пол, и та заверещала. «Ай! Чего ты дерешься?» говоряще значит, то самое». Бессмертный нагнулся и подобрал полено. «А что оно еще умеет?» «Только не бросай меня в нарисованный очаг», — отозвалась деревяшка. «Конечно, конечно», — успокоил ее Ухарес и тут же с размаху швырнул в камин. «Зря ты это сдел...» Начал было Шардон, но осёкся. Вместо того, чтобы отскочить и ударить злобного поленометателя, как это случилось в прошлый раз, полено не думала никуда лететь. Точнее, совсем наоборот. Оно летало. Нарезало круги вокруг бессмертного, который крутился на месте, не сводя с волшебной деревяшки глаз. «Ты не говорил, что она так умеет!» пробормотал он, обращаясь к атаману. «Я и сам не знал». Забавная штуковина. Жаль, что бесполезная. Не продать её, не в крафте использовать, как и все пасхалки. Ладно, забирай. «И как я это сделаю?» Полена уже поднялась под потолок и теперь летала там в недосягаемости. «Может, сбить его?» «Эй, щелкунчик, ты же умеешь ножи метать? А слабо попасть по этой дурацкой деревяшке?» «Сам дурак!» Тут же отозвалась Полена, мягко опускаясь и устраиваясь на плече Шардона, словно попугай. Тот схватил его и снова засунул в инвентарь. Пометка «Подумать о возможном использовании летающего и говорящего Полена». Пометка номер два «Допросить Полена». «Выяснить, что она умеет и какими знаниями обладает». Анализ данных завершено. поиска в дневнике атамана записи с упоминанием капитан Геллар завершено. «Так что, идёшь со мной в заповедник или будешь ждать, пока кто из наших освободится? Или могу отправить твой хлам со следующим караваном, а вы его у Ухарес рассмеялся собственной шутки. «Да, я иду с тобой». Оставив щелкунчика за главного, атаман Сашныга отправился вместе с бессмертным в посёлок. Дорога, как обычно, отняла чуть больше часа. На этот раз им по пути не встретилось ни дикого зверья ни залетных разбойников, с генерированных системой. «Соскучился, небось, по своему трактиру?» — ухмыльнулся Ухарес, когда они остановились напротив пивного барона. «Вижу, вы что-то поменяли». «Ага, как раз сейчас заканчиваем ремонт второго обеденного зала. Решили превратить барона в приличный ресторан. Как гостиница или горный дом он не пользуется спросом, а вот насчет ресторана у Рианны есть пара интересных идей». Для представителя класса «Охотник» у нее довольно высокий уровень интеллекта. «Ты только не вздумай при ней свой комплимент ляпнуть. Ну что, пошли забирать твои вещи». Внутри действительно полным ходом кипела работа. Под присмотром перешептывающихся о чем-то своем сумрак с Ирианной с десяток игроков трудился, что-то перетаскивая, развешивая и перекрашивая. шардончик эльфийка бросилась к бывшему трактирщику и повисла у него на шее. «А я по тебе даже немного соскучилась». «Я тоже очень рад тебя видеть, Рианна». Отозвался он, действуя согласно инструкции по обращению с представителями женского пола. Девушка удивленно вскинула бровь, не ожидая подобного ответа. «Кстати, ты прекрасно выглядишь. Как твои дела?» «Ого!» — не сразу нашлась девушка, настолько непривычно и человечно вел себя непись. Нет, разумеется, в мире фантазии были и велиречивые поэты, и галантные кавалеры, и обходительные дворяне, и даже просто вежливые торговцы, запрограммированные быть учтивыми эмоциональными, максимально похожими на людей. Но только не Шардон, который вообще словно сюда из какой-то другой игры попал. «Что-то незаметно, что ты соскучился. Мог бы и какие-нибудь цветы подарить». Обиделась Рианна, но ее уже никто не слушал. Вежливое приветствие, ненавязчивый комплимент и проявление участия к делам собеседника. Выполнив все три пункта, им же самим и разработанные инструкции, Шардон отвернулся от девушки, даже не дожидаясь ответа, потому что такого пункта в его инструкции не было. Вместе с Ухарезом они направились в пивоварню, где и находилась скромная алхимическая лаборатория, на разборку которой ушло минут двадцать, не больше. «Подожди немного», — попросил Непи своего спутника, спускаясь в подвал. Внизу раздался шум, писк, чей-то вопль, не шардона. А через пару минут оттуда выбрался трактирщик, покрытый кровью, мукой и чем-то маслянистым. «Крысы!» — ответил он на незаданный вопрос, безошибочно опознав вопросительное выражение на лице Ухареза. На выходе их уже ждала эльфийка, Раскрасневшиеся щеки, ярко горящие глаза, выразительная поза и руки, упирающиеся в бедра. Сейчас даже менее опытный Шардон уровня 5 не спутал бы выражение ее лица с сексуальным возбуждением или сильным возмущением. «Ой, кажется, нам сейчас влетит», — пробормотал у Харес и попятился. Он попытался спрятаться за спину трактирщика, но это укромное место уже было занято отважным шнегой, который тоже немного разбирался в человеческих и эльфийских эмоциях. «Ты можешь не убегать, когда я с тобой разговариваю?» Изящный пальчик, украшенный тонким золотым колечком, уткнулся в грудь Шардона. «Могу», — честно ответил тот, огибая девушкой и направляясь к барной стойке. Это ведь был просто вопрос, а не просьба или приказ. А вопрос подразумевает только получение ответа, а не побуждение к какому-либо действию. «Вот теперь я его узнаю», — выдохнула Рианна. «С тобой все в порядке?» Подошедший Сумракс приобнял девушку за плечи, но тут же отдернул руку. Ухарис ухмыльнулся, от его взгляда не укрылся этот жест. «Да, просто в какой-то миг мне показалось, что наш рыжий сломался и превратился в нормального игрового непися». «В смысле? Вон он назад идет, с цветами бутылки вина». «Я не понял, он что, на свидание тебя приглашать собрался?» Игрок удивленно открыл рот. «А ты что, ревнуешь?» Девушка кокетливо поправила прическу и повернулась к Шардону. «Больно мне надо, ревновать к какому-то набору полигонов и вертексов». Едва слышно пробормотал под нос дизайнер, но уши навострил, как и стоявший рядом у Харес. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь вижу, что соскучился. Мне очень нравится твой букет». Начала была эльфика, но атаман ее бесцеремонно перебил, протягивая ряне цветы. «Вот, держи. Я до сих пор не понимаю вашего странного ритуала дарения мертвых растений, не имеющих никакой практической ценности. Поэтому специально для тебя собрал этот замечательный букет целебных трав. Тут и мята, и глюцена желтая, и тысячелистник, и цветущий папоротник, и даже листья манника». Девушка молча приняла букет, лишь беззвучно открывая и закрывая рот. «И кролича лапка на удачу. А на этом вине ты можешь настаивать травы, чтобы готовить целебное зелье. Надеюсь, твой уровень алхимии достаточно высокий, чтобы использовать алкоголь вместо воды в качестве основы. К наконец-то вернулся голос, но ее ответ утонул в дружном хохоте ребят. А дублирующий текст в чате локации был безжалостно откорректирован фильтром нецензурных выражений, который больше половины слов заменил на звездочки.